Письмо 22. -е. Отправлено 9 августа по адресу: город Завись, санаторий Чистый, Анне Веллер. Уважаемая Анна! Прошу простить меня за то, что мистифицировал вас почти целый год. Моя жена почтальонша посёлка Шавыринский, и как-то Случайно вскрыв письмо, отправленное вами некоему Евгению Малакану, я позволил себе вести переписку с вами от его лица. Ещё раз прошу простить меня. Ваш вечно кающийся Гот. Thank <laughs> you.